Глава 10. Внешний вид АСС-комплекта, несмотря на устрашающую мощь этого усиливающего снаряжения, был крайне невразумительным. Черная 5-сантиметровая полусфера, немного напоминающая социальную камеру. В случае Буш-Утана и Олиф-Граба она проступала на груди. Но когда команду на активацию произнес Такому, сфера появилась в том месте, которое у своего боя соответствовало тыльной стороне ладони. По центру комплекта пробежала горизонтальная линия. Раскрылись створки, и наружу проступил казавшийся живым глаз. Он влажно сверкал цветом мутной крови. В следующее мгновение из-под такому полился и заклубился невероятной плотности и размеров оверрей, но его уже нельзя назвать светом. Он был совершенно чёрным. Это не та мутная тень, что покрывала буш-утана. Это аура чистой тьмы». Харо отчаянно сопротивлялся появившемуся вдруг желанию свесить руки. Испускаемая Такому аура не шла ни в какое сравнение с аурой Утана. И словно в доказательство того, что это были не просто спецэффекты, Пау под ним пошел трещинами. «Таку!» Мысленно прошептал Харо имя своего друга. Такому мягко отозвался. «Харо!» Его голос звучал совсем не так, как раньше. Он стал искажённым, зловещим и обрёл металлический отзвук. Указав левой рукой на этажи и столбы вокруг них, он продолжил. «Ты не сможешь сражаться в полную силу в таком узком пространстве». А, «Ага. Выйдем на улицу?» Судя по всему, на сознание Такому комплект влиял не так сильно, как на Утана. Харуюки вздохнул с облегчением, но... «Нет, этого не понадобится», – прошептал Такуму и неспешно направил свой бой в пол. Затем он совершенно безразличным голосом произнес «Дарк Шот». Вместо кола из своей боя вырвался тёмный луч. Он моментально пробил пол и, оставив после себя 10 дыру, скрылся внизу. «Прошла секунда, две, три». Хароюки ощутил далеко внизу мощную вибрацию. Не успел он и ахнуть, как весь пол покрылся трещинами. Из них тут же начала извергаться похожая на черное пламя энергия. Резко вдохнув, Харуюки рефлекторно расправил крылья и отскочил назад. В прыжке он быстро развернул тело и, переключившись на полет, на огромной скорости кинулся наружу. Ударные волны били его по спине, но он упорно держал курс и все же смог вылететь по прямой линии в небо выжженной земли. Убедившись, что отлетел на достаточное расстояние, он развернулся. «Что?» Ошарашенно обронил он. Двадцати трехэтажная башня, бывшая в реальности корпусом А его жилого комплекса, рушилась до основания прямо на его глазах. Конечно, объекты на уровне «Выжженная земля» разрушались легко, но не настолько же. Уничтожение такого огромного сооружения могло в корне перевернуть ход битвы, и потому должно было требовать времени и усилия. Насколько Хоруюки знал, способностью разрушать здания за один удар обладала только неподвижная крепость «Красная королева Скарлетт Рейн» в полном боевом режиме. Хароюки отчаянно моргал, не веря своим глазам. Но уже через несколько секунд здание полностью разрушилось, превратившись в груду обломков. Взгляд Харуюки рефлекторно перевелся на шкалу здоровья Сиан Пайла. Несмотря на то, что он остался в разваливающемся здании, у него по-прежнему оставалось 40% здоровья, как и раньше. Но шкала энергии заполнилась до предела. Хоть разрушение объектов и давало мало энергии, этого здания ему хватило. Харуюки вновь перевёл взгляд на руины здания, что-то выбило изнутри верхушку пирамиды. Из груды мелких обломков появился Сиан Пайл, окутанный ещё более тёмной аурой. «Тако!» так – хрипло произнёс Харуюки. Больше он ничего не мог сказать. Случившееся так впечатлило его, что Харуюки не мог чувствовать даже изумления и трепета». Да, буш-утан после активации режима IS тоже стал гораздо сильней. Но случившееся с Такуму сложно даже поставить рядом. Выходит, все это время в глубине его души таились настолько глубокие душераздирающие страдания. А значит, Харуюки нельзя проигрывать. Если бы сила ISS-комплекта победила его, то тьма, захватившая Такуму, стала бы еще сильней. А сам Такому мог вполне угодить в ту самую бездонную яму в своем сердце, на темную сторону инкарнации, о которой предупреждали Черноснежка, Ника и Блат-Леопард. После случая с троянской программой Такому изо всех сил пытался вновь найти себя. Он бросил престижную школу в Синдзюко, хваставшуюся всепроникающей информатизацией обучения, и перевелся в более аналоговую умисата — Он день за днём осторожно прокладывал свой путь до сегодняшнего дня, и Харуюки не собирался позволить кому-то сознательно расковырять в нём старую злобу и сбить его с пути. Он должен вырвать его из лап комплекта и не дать ему взять Такому под контроль, а для этого он должен победить в этой битве. Только победа могла показать такому силу позитивной инкарнации, что крохотный свет надежды, таящийся в ней, на самом деле сияет ярче любого другого. Всё ещё паря на высоте в 70 метров, Харуюки активировал лазерные мечи. Он увидел, как Такому неспешным движением занёс заражённый АСС-комплектом свой бой и направил на Харуюки. Харуюки понимал, что сила тёмного выстрела была невообразимой, что этот луч не удастся отразить клинком, как он сделал это в битве с Буш-Утаном. Но он видел Такому, а значит, вовремя дёрнувшись Мог уклониться от атаки, а сразу после этого он мог обрушить в ответ удар из пике, добив своего противника. Харуюки затаил виртуальное дыхание и сфокусировал всё своё внимание на острие жало свои боя. И именно поэтому он не заметил, не заметил, что шкала энергии Такумо, которая не должна была тратиться от инкарнационных атак, резко скакнула со ста процентов до нуля. «Лайтинг Дарк Спайк» Такумо произнес незнакомое название, и своей бой на мгновение вспыхнул чёрным светом. И всё. Не вылетел гигантский луч, способный сравнять с землей здания. Не послышался грохот. Мир не сотрясло. Харуюки ощущал лишь неприятный сухой ветер выжженной земли. И холодок у левого плеча. Вдруг его тело качнулось. В углу поля зрения промелькнуло несколько огоньков. Посмотрев в их сторону, Харуюки увидел два странных объекта, падающих на землю. Серебряная палка, И тонкая плита. Что это? Харуюки пригляделся. Поняв, что он видит, Харуюки моментально выпучил глаза. Он был так поражен, что не мог даже ахнуть. Рука и крыло. Уже осознав случившееся, он посмотрел на левое плечо. Но там была лишь отполированная до зеркального блеска плоскость. Левое крыло и левая рука Сильвер Кроу были полностью уничтожены. Тело начало накреняться. Он рефлекторно взмахнул правым крылом, пытаясь удержать себя в воздухе. Но этим только окончательно утратил равновесие и быстро полетел вниз, описывая в воздухе спираль, словно опавший лист. Уже у самой земли он смог взмахнуть правым крылом в противоположную сторону, подавляя вращение и кое-как приземлился на ноги. Но весь импульс от падения он подавить не мог, и колени с лодыжками испустили фонтаны из искор. Харуюки упал на колени и перевел взгляд на свою полоску здоровья. Потеря руки и крыла обошлась ему дорого, и здоровье уже опустилось ниже 50%, окрасив шкалу в желтый цвет. Но куда больше Харуюки шокировал не размер урона, а сам факт его получения. Он не видел атаки. Все, что он заметил в момент выстрела, вспыхнувший в конце своего боя черный крест, но того объекта, что вылетел из него и пролетел 70 метров в сторону Хауююки, он не заметил вовсе. В одно время Харуюки самостоятельно собрал программу для тренировки уклонения от пуль на близкой дистанции. Тренировка дала плоды, и он мог весьма уверенно уклоняться от выстрелов даже из крупных винтовок. Если видео самого стрелка Вернее, если бы он не мог уверенно уклоняться от них, то он не смог бы так уверенно летать в небесах. Но в этот раз он не только не смог уклониться от выстрела, он не успел даже заметить его. Несмотря на глубочайший шок от произошедшего, в прострации Харуюки пробовал лишь полсекунды». Умение собираться с мыслями и вставать на ноги вне зависимости от неожиданности происходящего можно с легкостью назвать самым важным навыком Бёрст Линкера. Харуюки подавил своё изумление и начал просчитывать новую стратегию с учётом того, что способность к полёту он потерял. Ему оставалось только одно – вновь свести битву к контактному бою и использовать возврат и аэрокомба. «А теперь двигайся!» Мысленно крикнул он сам себе и поднялся на ноги, собираясь направиться в сторону уцелевшего корпуса Б. Но тут вновь случилось нечто неожиданное. Послышался оглушительный грохот, и земля затряслась, не давая ему сбежать. Шатаясь, Харуюки повернул голову на звук и увидел в десяти метрах от себя приземлившегося на землю аватара. Стоявший на груди обломков Такому за один прыжок долетел до самого двора. Тяжелые аватары ближнего боя вроде Сиан Пайла и Фрост Хорна могли своим топотом вызывать мощную вибрацию, которая мешала мобильным аватарам. Но то, что вызвал этот топот, уже нельзя назвать вибрацией. Это было целое землетрясение. Харуюки пару раз споткнулся об открывшиеся в земле трещины, а пока он восстанавливал равновесие, Такому с невероятной для его аватара скоростью преодолел разделявшие их метры и встал точно перед Харуюки. Ощущение мощи, исходившее от его аватара, парализовало Харуюки. Казалось, будто Сиан Пайл стал еще больше, чем раньше. За горизонтальными щелями маски с тихим звуком зажглись глаза, но они были уже не голубыми, как раньше, а тёмно-фиолетовыми. Кое-как выпрямившись, Харуюки посмотрел вверх на Такумо.